Глава 15. Бытие в метавселенной. Цифровая эпоха улучшила множество аспектов нашей жизни. Доступ к такому объему информации никогда прежде не был таким легким и тем более бесплатным. Для многих социально отчужденных групп и конкретных людей цифровая среда стала гигантским неблокируемым рупором. Виртуальное общение сблизило людей, разделенных гигантскими расстояниями. Никогда еще не было так просто найти произведение искусства, никогда еще не получали должного вознаграждения за свой труд так много творцов. Однако сегодня, спустя десятилетия после появления интернет-протоколов TCP, IP, мы как общество все еще боремся в онлайн-жизни с многочисленными проблемами. Это дезинформация, манипуляции и радикализация, домогательство и насилие, Ограниченные права на данные, недостаточная защищенность данных, по-видимому, сдерживающая и разжигающая роль алгоритмов и персонализации, общая неудовлетворенность онлайн взаимодействием огромная мощность платформ на фоне беззубого законодательства и многое другое. Эти проблемы в основном усугублялись со временем. Вызовы, с которыми мы сталкиваемся в эпоху мобильных устройств, по своей сути все те же общечеловеческие и социальные проблемы – проявлению, решению или усугублению которых способствуют новые технологии. По мере того, как все больше людей, времени и затрат оказывается онлайн, все больше наших проблем также находит свое отображение в интернете. В Фейсбуке заняты десятки тысяч модераторов контента. Если бы наем еще большего числа модераторов мог избавить платформу от проявлений харассмента, дезинформации и прочих проблем, никто не желал бы этого сильнее, чем Марк Цукерберг. И все же технологический мир, включающий сотни миллионов, если не миллиардов пользователей в день, подумайте, например, обо всех индивидуальных разработчиках в Roblox, семи мильными шагами идет к следующему интернету. Сама идея метавселенной предполагает перемещение в интернет еще большей части нашей жизни, работы, досуга, времени, затрат, имущества, благополучия и отношений. По сути, они будут существовать онлайн, они просто будут размещены онлайн подобно посту в Фейсбуке или фото в Инстаграме, или осуществлены с помощью цифровых устройств и программного обеспечения вроде Google Search или iMessage. В результате станут значительнее многие преимущества интернета, но вместе с тем обострятся наши существенные и неразрешенные социотехнологические проблемы. Они также будут видоизменяться и перетасовываться, поэтому на них будет трудно экстраполировать уроки извлеченный за последние 15 лет социальными сетями и мобильным интернетом. В середине 2010-х годов сунитская военная группировка «Исламское государство», обычно называемая ИГИЛ, использовала социальные сети для радикализации иностранных граждан и заманивания их в Сирию для прохождения боевой подготовки. Примечание. ИГИЛ – запрещенная в России террористическая организация. В результате это бросило тень на тех, кто путешествует туристам по Ближнему Востоку, какое-то время провел в Сирии. Многие страны опасались, что их граждане станут боевыми единицами. Проработанные виртуальные 3D-миры, визуализируемые в реальном времени, несомненно облегчат радикализацию и дадут широкие возможности подготовки без необходимости покидать родную страну. Примерно тому же, почему сейчас активно развивается дистанционное образование. В то же время метавселенная, возможно, еще больше облегчит получение информации о людях и отслеживание их действий через цифровой след – в результате чего, вероятно, гораздо больше людей окажутся в правительственных списках или под надзором властей. Наверняка увеличится объем дезинформации и вмешательства в результаты выборов, и по сравнению с этим наши нынешние сложности из-за выхваченных из контекста звуковых фрагментов, троллингов в Твиттере и ошибочных научных заявлений будут казаться ничтожными. Децентрализация, которую часто рассматривают как решение многих проблем, создаваемых технологическими гигантами, также осложнит модерацию, станет труднее останавливать недовольных, а вот нелегальный сбор средств сделается намного легче. Даже ограниченный в основном текстами, фотографиями и видео, харассмент уже, судя по всему, стал в цифровом мире практически непреодолимым злом, разрушившим множество жизней и причинившим вред еще большему количеству людей. Есть несколько гипотетических стратегий по максимальному ограничению злоупотребления возможностями метавселенной. Например, пользователям может быть необходимо отдельно давать другим пользователям четко определенные уровни доступа, чтобы взаимодействовать в конкретных пространствах, например, для захвата движения, доступ к возможности взаимодействовать через тактильные элементы и так далее. А платформы могут автоматически блокировать определенные возможности, вводить зоны беспрекосновений. Однако, без сомнения, появятся новые формы харасмента. Мы совершенно справедливо приходим в ужас, воображая, Как может выглядеть в метавселенной публикация интимных фото или видео бывшего партнера в отместку за разрыв отношений? Ведь там будут аватары высокой точности, дипфейки, синтез речи, захват движений и другие зарождающиеся сейчас виртуальные и физические технологии. Вопрос прав на данные и их использование более абстрактный, но не менее острый. Существует не только проблема доступа частных корпораций и правительств к личным данным, но и более фундаментальные вопросы – Например, понимают ли пользователи, чем они делятся? Правильно ли они воспринимают ценность своей информации? Какие обязательства имеет платформа по возврату пользователю его данных? Следует ли обязать бесплатный сервис предлагать пользователям возможность выкупить накопленные данные? И если да, то как они будут оцениваться? Прямо сейчас у нас нет ни идеальных ответов на эти вопросы, ни способов к ним прийти. Но с приходом метавселенной, все больше данных и все больше важной информации окажется онлайн. К этим данным получит доступ неограниченное количество сторонних лиц, а еще эти лица смогут изменять полученные данные. Как обеспечить безопасное управление этим новым процессом? Кому его поручить? К каким инстанциям обращаться в случае ошибок, сбоев, потерь и нарушений? И если уж что-то пошло, кто должен владеть виртуальными данными? Следует ли дать компании, которые тратят миллионы на развитие в рамках Roblox? Право на то, что она создает. Право переносить созданное куда-нибудь еще. Есть ли такое право у пользователя, который приобрел землю или товары в Роблокс? А должно ли оно быть? Метавселенная и далее будет преобразовывать саму суть работы и рынка труда. Сейчас большинство офшорных рабочих мест предполагает неквалифицированный труд, где используется только голос, например, в технической поддержке или в службе взыскания задолженностей. Гик-экономика, с другой стороны, Часто подразумевает личную вовлеченность, но все же здесь есть сходство. Взять хотя бы совместное использование автомобилей, уборку помещений или выгул собак. Все это изменится, когда улучшится качество виртуальных миров, объемных дисплеев, захвата движения в прямом эфире и сенсоров для передачи тактильных ощущений. Для работы в виртуальном близнеце-казино крупье не обязательно надо будет жить неподалеку от Лас-Вегаса и вообще в США. Лучшие в мире преподаватели – а также работники секс-индустрии, будут программировать и воплощать в жизнь часовые сеансы. Сотрудник розничного магазина может подоспеть с расстояния в тысячи миль, и всем будет от этого только лучше. Вместо того, чтобы слоняться по магазину и ждать покупателя, сотрудники смогут подойти тогда, когда клиенту понадобится консультация, а благодаря отслеживанию и проекционным камерам сумеют дать совет, например, если потребуется другой размер или подгонка по фигуре. Но как повлияет метавселенная на правовое регулирование при приеме на работу и законы о минимальной заработной плате? Может ли фитнес-инструктор компании Mirror жить в Лиме? Может ли крупье находиться в Бангалоре? Если да, как это отразится на обеспечении очными трудовыми ресурсами и на заработках людей, которые присутствуют на рабочем месте? Эти вопросы не совсем новые, но их значимость возрастет, если метавселенная станет частью мировой экономики, Который будет стоить многие триллионы долларов, или, как ожидает Дженсен Хуан, станет отвечать за большую часть мировой экономики. Среди наиболее пессимистических прогнозов воплощение метавселенной как виртуальной среды, где невозможность становится возможным, однако в основном для жителей развитых стран и за счет тяжелого труда людей и стран третьего мира. В виртуальном мире также возникает вопрос идентичности. Современное общество пытается решить проблему культурной апроприации и разбирается с этикой в одежде и прическах, и в это же время мы сталкиваемся с противоречием между использованием аватаров, способных раскрыть другую, потенциально более правдивую версию нас самих и необходимостью точно воспроизвести свою идентичность. Допустимо ли, чтобы аватаром белого мужчины было изображение коренной жительницы Австралии? Имеет ли значение при ответе на этот вопрос степень реалистичности аватара? Или, скажем, важно ли, из чего он сделан – из виртуального, органического материала или из металла. Вопросы идентичности в интернете недавно поднимали, например, в связи с коллекцией CryptoPunks NFT. Напомним, что существует 10 тысяч таких алгоритмически сгенерированных 2D-аватаров криптопанков размером 24 на 24 пикселя. Каждый из аватаров отчеканен на блокчейне Ethereum и обычно используется в качестве изображения профиля в различных социальных сетях. Вполне вероятно, что в тот или иной день самыми дешевыми криптопанками, выставленными на продажу, окажутся аватары с темной окраской. Некоторые считают такую динамику изменения цен проявлением расизма. Другие заявляют, что это отражает убеждение, согласно которому для белых членов сообщества криптовалюты использовать эти аватары недопустимо. Те, кто придерживается такой точки зрения, убеждены, что белые не должны и владеть ими. Если это так, то, судя по цене темных аватаров, Количество белых аватаров-криптопанков до странного мало, если сравнить с реальным соотношением представителей различных рас в США, где продают и покупают большую часть криптопанков и в криптосообществе в целом. То есть дело не в том, что цены на не белые токены невысоки, а в том, что белых токенов слишком мало. Есть точка зрения, что, возможно, скидка на более темные изображения – положительное явление. Благодаря ей будущие аватары и предполагаемые членские билеты будут доступны для тех, у кого в целом ниже уровень благосостояния. Среди других проблем можно назвать цифровое неравенство и виртуальную изоляцию, хотя с ними, возможно, разобраться легче. Десять лет назад некоторые опасались, что внедрение сверхмощных мобильных устройств, большинство из которых стоили на сотни долларов дороже, чем простая звонилка, усугубит неравенство. Чаще всего приводили пример использования iPad в образовании. Что произошло бы, если бы некоторые ученики не могли позволить себе это устройство и были вынуждены полагаться на аналоговые, устаревшие и неперсонализированные учебники, в то время как их обеспеченные сверстники, независимо от того, будут ли они сидеть рядом с ними или учиться в эксклюзивных частных школах за много миль, станут пользоваться преимуществами цифровых и динамически обновляемых учебников. Такие опасения развелись благодаря быстрому снижению стоимости этих устройств, а также постоянному расширению сферы их применения. В 2022 году новый iPad можно купить менее чем за 250 долларов, то есть дешевле, чем большинство ПК, хотя потенциал у них значительно выше. Самый дорогой iPhone стоит в три раза дороже, чем оригинал 2007 года, однако самый дешевый iPhone на 20% дешевле, с поправкой на инфляцию, на все 40%. При этом его вычислительная мощность превышает мощность старого более чем в 100 раз. И ни одно из этих устройств не нужно покупать для занятий в классе, у большинства студентов они уже есть. Такова основная траектория развития большинства устройств, относящихся к потребительской электронике. Сначала это просто игрушка для богатых, но начальные продажи обеспечивают и дополнительные инвестиции. Это приводит к снижению затрат, а значит к увеличению продаж что способствует повышению эффективности производства и опять приводит к снижению цен и так далее. Ситуация с гарнитурами виртуальной и дополненной реальности будет такой же. Вполне естественно беспокоиться о том, что в будущем никто не будет выходить на улицу, что вся жизнь будет проходить в привязке к гарнитуре виртуальной реальности. Однако такие опасения, как правило, оторваны от действительности. В США, например, почти 300 миллионов человек смотрят видео в среднем по 5,5 часов в день всего полтора миллиарда часов. А просмотр видео обычно происходит в одиночестве, на диване или в постели. Это вовсе не выход в свет. Как часто хвастаются те, кто занят в Голливуде, этот контент потребляется пассивно. На их внутреннем жаргоне это называется развлечение на расслабоне. Перенос какой-то части такого досуга в социальную, интерактивную, подразумевающую больше вовлеченность сферу, скорее всего будет положительным явлением, а не отрицательным, даже если все мы останемся дома. Особенно важно это для пожилых. Человек пожилого возраста в США в среднем проводит 7,5 часов в день перед телевизором. Мало кто из нас мечтал о пенсии и долголетии лишь ради того, чтобы проводить по половине каждого из оставшихся у нас дней у телевизора. Пусть метавселенная и не может заменить настоящее путешествие по волнам Карибского моря. Однако управление виртуальным парусником вместе со старыми друзьями, вероятно, будет довольно близко к нему, а еще позволит получить всевозможные преимущества, доступные только в цифровом виде. Это точно будет лучше, чем просмотр полуденных новостей на канале Fox News или MSNBC. Управление метавселенной. По тем же причинам, по которым метавселенная революционна, непредсказуема, возобновляема и все еще туманна. Невозможно определить, какие проблемы в ней возникнут, как лучше решить уже существующие и как лучше всего ей управлять. Но будучи избирателями, пользователями, разработчиками и потребителями, мы обладаем свободой воли. У нас есть власть не только над своими виртуальными аватарами, перемещающимися в виртуальном пространстве, но и над более широкими вопросами, связанными с тем, кто строит метавселенную, как именно и на основе какой философии. «Будучи канадцем, я, вероятно, приписываю государству более важную роль в метавселенной, нежели большинство других людей, хоть я и провел немалую часть жизни, обдумывая, описывая и обсуждая то, что некоторые считают мечтой сторонника капиталистического свободного рынка. Однако ясно, что одна из самых больших проблем, стоящих перед метавселенной, заключается в том, что ей не хватает органов управления, помимо операторов платформ виртуального мира и поставщиков услуг. К настоящему времени вы должны были убедиться, что для создания здоровой метавселенной этих групп недостаточно. Вспомните о важной роли Инженерного Совета Интернета. Этот орган изначально был учрежден федеральными властями США для того, чтобы управлять добровольными интернет-стандартами, особенно TCP-IP. Без IETF и других некоммерческих организаций – некоторые из них были созданы Министерством Обороны США – у нас бы не было того интернета, каким мы его знаем сейчас. Скорее всего... Это был бы менее обширный, более контролируемый и менее живой интернет, или, возможно, один из нескольких разных нетов. Инженерный совет интернета, IETF, почти неизвестен более молодым поколениям, хотя он продолжает работать и сейчас. Однако именно закулисность деятельности организации стала одной из причин, по которой многие считают, что коллективный Запад не способен к эффективному техническому регулированию и надзору. Я говорю не об антимонопольном законодательстве, хотя это и насущный вопрос. Я скорее имею в виду представление о той роли, которую органы государственного управления играют в развитии технологий. По правде говоря, очевидный разрыв между государством и технологиями ⁇ проблема относительно новая. На протяжении 20 века правительства были более чем способны направлять в нужное русло новые технологии, от телекоммуникаций до железных дорог, нефтепромышленности и финансовых услуг, а также, само собой, интернета. Им перестало это удаваться только в последние 15 лет или около того. Метавселенная дает новые возможности не только пользователям, разработчикам и платформам, но и новым правилам, стандартам и органам управления, а также новым ожиданиям от этих органов управления. Как должны выглядеть такие стратегии? Позвольте мне начать с понятной оговорки. Поскольку эти вопросы затрагивают этику, права человека и аналы правоприменительной практики, я намеренно осторожен и скромен. В этой книге я уже подробно описал множество непростых проблем с социальной справедливостью, вроде устройств, используемых для доступа к метавселенной, и их стоимости, качество опыта, предоставляемого этими устройствами, и платы за использование платформ. На самом деле этих проблем намного больше. Я осознаю это и осознаю, что другие имеют полномочия говорить об этом более ясно. Я же лучше предложу концептуальную схему, отражающую мою собственную сферу компетенции, и развивающие темы, затронутые в предыдущих главах этой книги. В 2022 году многие правительства, включая правительства Соединенных Штатов, Евросоюза, Республики Корея, Японии и Индии, сосредоточились на решении вопроса, должны ли Apple и Google иметь односторонний контроль над политикой выставления счетов в приложениях и право блокировать конкурирующие платежные сервисы или исключать другие способы оплаты, например, ACH и система денежных переводов. Ликвидация господства Apple и Google была бы хорошим началом и быстро увеличила бы коэффициент доходности разработчиков и или снизила бы потребительские цены, способствовала бы процветанию новых предприятий и бизнес-моделей и устранила бы непоследовательность в расчете комиссионных выплат, которая побуждает разработчиков сосредоточиться на физических товарах или рекламе, а не на виртуальном опыте и потребительских расходах. Но, как мы уже видели, платежи – это лишь один из многих рычагов, которые платформы используют для осуществления контроля над разработчиками, пользователями и потенциальными конкурентами. Цель как Apple, так и Google – сделать максимальной свою долю онлайн-доходов. Соответственно, регулирующие органы должны заставить платформы разделить на отдельные продукты системы идентификации, распространения программного обеспечения, API и права, с одной стороны, и свое оборудование и операционные системы, с другой стороны. Для процветания метавселенной и цифровой экономики пользователи должны иметь возможность владеть собственной онлайн-идентичностью и приобретаемым программным обеспечением. Пользователи также должны иметь возможность решать, как они устанавливают это программное обеспечение и как они за него платят, а разработчики должны иметь свободу определять, как их программное обеспечение будет распространяться на той или иной платформе. В конечном счете, эти две группы должны иметь возможность определять, какие стандарты и вновь появляющиеся технологии лучше, независимо от предпочтений компании, чья операционная система запускает получившийся код. Разокомплектация заставит компании, ориентированные на операционные системы, более явно конкурировать за счет достоинств своих индивидуальных предложений. Нам также нужна более эффективная защита для разработчиков, которые используют независимые игровые движки, интегрированные виртуальные миры и магазины приложений. Суини выбирает правильный подход к лицензии Unreal для разработчиков. Он передает контроль над прекращением действия этой лицензии судебным процессом, а не внутрикорпоративным. Однако коммерческие корпорации не должны быть единственными группами, которые решают, где фактически заканчиваются их законы и начинаются законодательные, судебные процессы. Мы не можем рассчитывать на их альтруизм, даже если, как в случае с Epic, этот альтруизм выгоден для ведения бизнеса. Важно отметить, что если для виртуальных активов, виртуальной аренды и виртуальных сообществ не будут специально написаны новые законы, вполне вероятно, что законы, разработанные для эпохи материальных товаров, материальных торговых центров и материальной инфраструктуры, в конечном итоге будут применяться неправильно и использоваться в интересах тех или иных сторон. Если экономика метавселенной когда-нибудь сможет соперничать с экономикой материального мира, государства должны будут не менее серьезно относиться к рабочим местам, деловым операциям и правам потребителей внутри нее. Начать было бы неплохо с введения в действие политики, регулирующей то, как и в какой степени от IVWP будет требоваться поддерживать разработчиков, желающих экспортировать созданные ими среды, активы и контент. Для регулирующих органов это относительно новая задача. В нынешнем интернете почти любую единицу контента онлайн, от фотографий до текста, аудиофайла или видео – Можно перемещать между платформами соцсетей, базами данных, поставщиками облачных услуг, системами управления контентом, веб-доменами, хостинговыми компаниями и так далее. Код, как правило, также можно перенести. Несмотря на это, очевидно, что онлайн-платформы, сосредоточенные на контенте, не испытывают сложности с тем, чтобы построить многомиллиардный или многотриллионный бизнес. Этим компаниям не обязательно владеть контентом пользователя, чтобы раскручивать маховик на основе его потребления. Идеальным примером будет YouTube. Ютубер может легко переехать на другой онлайн-видеосервис и забрать с собой все свои видеоролики, но никуда не уходит, потому что YouTube предлагает производителям контента больший охват и, как правило, больший доход. Сам факт того, что ютубер может так легко уйти в Instagram, Facebook, Twitch или Amazon, заставил многие другие платформы стараться переманить создателей YouTube-контента. Это, в свою очередь, подталкивает YouTube к техническим новшествам, вдохновляет работать еще более усердно для того, чтобы удовлетворять своих создателей контента и быть в целом более ответственной платформой. Подобным образом тот факт, что создатель контента для Snapchat может также легко публиковать свой контент в любых соцсетях, от Инстаграма до ТикТока, Ютьюба и Фейсбука, означает, что он имеет возможность расширять свою аудиторию без приумножения производственного бюджета. Если платформа вроде YouTube хочет, чтобы тот или иной создатель публиковал контент только на ней, этой платформе придется платить за такой эксклюзив, а не полагаться на то, что создателю будет слишком сложно и дорого размещать контент на нескольких платформах. Есть вполне определенные причины, по которым каждая социальная сеть со временем перешла к оригинальному программированию, гарантиям дохода и фондам для авторов. К сожалению, динамику, применимую к сетям 2D-контента, не так легко перенести на IVWP. Большая часть контента, создаваемого для YouTube или Snapchat, производится без использования инструментов этих платформ. Вместо них применяют независимые приложения, например, Camera App от Apple или Photoshop и Premiere Pro от Adobe. Даже когда контент создается непосредственно на платформе соцсети, например, Snapchat Story, где применяются фильтры Snap. Такой контент обычно бывает легко экспортировать и вновь использовать в Инстаграме, потому что это всего лишь фотография. А вот контент, созданный для IVWP, по большей части создается в этой IVWP. Его нельзя легко экспортировать или приспособить для другой цели. И здесь нет обходных путей, вроде использования функции скриншот на айфоне для захвата Snapchat Story. По сути дела... Контент, созданный в Roblox, можно использовать только в Roblox. В отличие от видео на YouTube или Snapchat Story, контент в Roblox не однодневка, как прямая трансляция, и не предназначен для каталогизации, как влоги ютуберов. Он рассчитан на постоянные обновления. Последствия таких различий значительны. Если разработчик хочет, чтобы его детище работало на разных IVWP, ему придется перестраивать почти каждую составную часть созданного им алгоритма, Эти усилия не имеют никакой ценности для пользователей и являются пустой тратой времени и денег. Во многих случаях разработчик даже утруждаться не станет. Это ограничит его охват, и он сосредоточится лишь на одной платформе. Чем больше разработчик вложит в ту или иную IVWP, тем труднее ему будет уйти. Придется не только заново нарабатывать клиентов, но и создавать все с нуля. Отсюда следует, что разработчики с меньшей долей вероятности станут поддерживать новый IVWP, которые могли бы предложить лучшую функциональность, большую рентабельность или потенциал роста, а существующие IVWP будут иметь меньше стимулов совершенствоваться. Со временем ведущие IVWP могут даже заняться вымогательством. За последние десятилетия большинство крупных платформ уже подверглись критике за подобное поведение. Например, многие бренды утверждают, что изменения, внесенные в алгоритм ленты новостей Фейсбука, фактически вынуждают их покупать рекламу, чтобы достучаться до тех самых пользователей, которые по доброй воле подписались на их страницы. В 2020 году Apple пересмотрела политику своего магазина приложений App Store таким образом, что за некоторыми исключениями любое приложение iOS, использующее сторонние системы идентификации, например, вход в систему с использованием учетной записи Facebook или Gmail, также должно поддерживать систему учетных записей Apple. Некоторые IVWP, правда, избирательно поддерживают возможность экспорта. Roblox дает пользователям возможность забирать модели, созданные в Roblox, и переносить их в Blender, используя формат файла OBJ. Но, как мы убедились в этой книге, изъятие данных из системы не означает, что этими данными можно будет воспользоваться. Даже если это удастся сделать, процесс вряд ли будет легким. Просто попробуйте скачать свои данные с Facebook и импортировать их в Snapchat. И остается на усмотрение платформы. Вспомните, как Instagram отключила API, позволявший поделиться постом в Твиттере. В этом смысле у государства есть как обязательство регламентировать, так и возможность сформировать стандарты метавселенной. Устанавливая нормы для экспорта, типа файлов и структуры данных для ivwp, Органы управления также будут закладывать основы норм для импорта, типа файлов и структур данных для любой платформы, которая хочет получить доступ к этим данным. В конечном счете, следует стремиться к тому, чтобы перенос виртуальной, иммерсивной образовательной среды или игровой площадки дополненной реальности с одной платформы на другую был как можно легче, таким же легким, как перемещение публикации в блоге или рассылке. Конечно, эта цель не вполне достижима, Трехмерные миры и логика не так просты, как HTML или электронные таблицы. Но надо ставить ее перед собой. Она имеет гораздо большее значение, чем какая-нибудь стандартизация зарядных портов. Может показаться несправедливым, что компании, которые способствовали наступлению эры мобильного интернета, такие как Apple и Android, а также компании, которые помогли заложить основание эры метавселенной, в частности, Roblox и Minecraft, но не только они должны быть принуждены уступить контроль над собственными экосистемами и позволить конкурентам получать выгоду за счет их успехов. В конце концов, именно широкие возможности интеграции между многочисленными сервисами и технологиями этих платформ и сделали их настолько успешными. Однако подобные требования лучше всего рассматривать как отражение этой успешности и отклик на нее, и как отражение того, что необходимо для поддержки рынка, где будут процветать все участники и который сможет породить новых лидеров. Когда Apple пересмотрела в сентябре 2020 года свою политику облачного игрового сервиса, ресурс The Verge написал «Однако спорить о том, что включали и чего не включали директивы Apple, бессмысленно, потому что Apple никто не указ. Компания может интерпретировать свои директивы по своему усмотрению, применять их, когда захочет, и изменять их по своему желанию. Не слишком надежная основа для цифровой экономики, не говоря уже о метавселенной». Помимо регулирования деятельности основных платформ, мы можем определить другие очевидные изменения законов и политики, которые помогут создать здоровую метавселенную. Смарт-контракты и программные интерфейсы DAO должны быть юридически признаны. Даже если эти соглашения и блокчейны в целом будут актуальны недолго, правовой статус будет стимулировать предпринимательство, защитит многих от эксплуатации и приведет к более широкой вовлеченности и участию. Именно это нужно для процветающей экономики. Еще одна очевидная возможность ⁇ распространение норм, зная своего клиента, заиска на инвестиции и транзакции в криптовалюте, криптокошельки и связанный с криптовалютой контент. Такие нормативы потребуют от платформ вроде OpenC, Deppalabs и других крупных игр, основанных на блокчейне, подтверждать личности и правовой статус клиентов, а также предоставлять необходимые документы правительствам, налоговым органам и агентствам залогодержателям. Суть блокчейна такова, что требования ЗСК не могут дотянуться до всего с приставкой крипто. Это мало чем отличается от того факта, что ни налоговые управления, ни полиция не могут контролировать все операции с наличными. Но если почти все основные сервисы, торговые площадки и контрактные платформы сделают эту информацию обязательной, то большинство транзакций будет происходить в соответствии с такими требованиями, а те, которые им не соответствуют, будут исключаться из-за предполагаемого риска мошенничества, точно так же, как большинство предпочитает использовать eBay и покупать у проверенных продавцов, а не делать покупки на безымянной торговой площадке и у продавца с анонимной учетной записью. Еще одно последнее предложение заключается в том, что правительству следует гораздо серьезнее относиться к сбору и использованию данных, правам и наказаниям в этой сфере. Объем информации, который будут активно и пассивно генерировать, собирать и обрабатывать платформы, ориентированные на метавселенную, окажется колоссальным. В этих данных будет все. Размеры вашей спальни, особенности вашей сетчатки, мимика вашего новорожденного ребенка, ваша производительность труда и размера зарплаты, а также то, где вы были, как долго и возможно, почему. Почти все, что вы говорите и делаете, будет захватываться той или иной камерой или микрофоном, а затем, иногда, помещаться виртуального двойника, принадлежащего частной компании, которая делится информацией со многими другими. Сегодня определение границ допустимого часто зависит от разработчика или операционной системы, которая запускает приложение разработчика, а пользователь понимает происходящее лишь в малой степени. Органам управления было бы лучше самим определить, а затем время от времени расширять границы дозволенного, а не просто реагировать на непредвиденные последствия. В числе прочего, среди того, что разрешено, должно быть право пользователя запрашивать удаление данных или сохранять их себе и легко загружать в другое место. Это еще одна область, где правительства могут и должны диктовать стандарты метавселенной. Не менее важно то, как корпорации демонстрируют свою способность защитить информацию, не подлежащую оглашению, и как их будут наказывать, если им не удастся этого сделать. Федеральная резервная система США на постоянной основе проводит стресс-тесты для банков, чтобы убедиться, что они могут выдержать экономические потрясения, обвалы рынка и массовый вывод средств со счетов, при этом руководители привлекают к индивидуальной ответственности за халатность на уровне организации или искажение в отчетах. Примитивные версии таких механизмов надзора сегодня существуют и для пользовательских данных, но в основном это неформальные запросы, а не формализованные процессы. а ведь крупные технологические компании вряд ли будут добровольно участвовать в аудиторских проверках. Штрафы за утечку и потерю данных особенно неэффективны. В 2017 году Американское бюро кредитных историй Equifax выявило, что зарубежные хакеры более четырех месяцев осуществляли незаконный доступ к его системам и выкрали полные имена, номера страховых полисов, даты рождения, адреса и номера водительских удостоверений почти 150 миллионов американцев и 15 миллионов резидентов Великобритании. Двумя годами позже Equifax согласилась на выплату 650 миллионов долларов. Это меньше, чем ежегодная выручка компаний, и каждому пострадавшему досталось всего лишь по несколько долларов. Множественные национальные метавселенные. На протяжении примерно 15 последних лет то, что мы называем интернетом, все больше дифференцировалось по регионам. Сетевую модель передачи данных TCP IP используют во всех странах, Но платформы, услуги, технологии и соглашения на каждом рынке стали различаться, отчасти из-за роста технологических гигантов вне Америки. Будь то Европа, Юго-Восточная Азия, Индия, Латинская Америка, Китай или Африка, число успешных местных стартапов и лидеров в производстве программного обеспечения все увеличивается, их становится больше, чем когда-либо прежде, и они удовлетворяют все потребности, от платежей до продуктов питания и видео. Если метавселенная – будет играть все больше роль в человеческой культуре и трудовой сфере, то вполне вероятно, что ее появление также приведет к появлению новых и более сильных региональных игроков. Наиболее серьезной причиной раздробленности современного интернета можно назвать национальные нормативные положения в разных странах мира. Китайские, европейские и ближневосточные интернеты все больше отличаются от тех, к которым пользователи имеют доступ в США, Японии или Бразилии из-за более строгих ограничений для прав на сбор данных, разрешенного контента и технических стандартов. Пока правительства по всему миру пытаются смириться с необходимостью регулировать метавселенную и в то же время стараются уменьшить объем власти, сосредоточенный у лидеров Web 20 мир, в конце концов, без сомнения, получит крайне разные итоги и, если можно так выразиться, разные метавселенные. В начале этой аудиокниги я упоминал «Альянс метавселенной Республики Корея», Его в середине 2021 года основало Министерство науки и инфокоммуникационных технологий, в его составе более 450 местных компаний. К чему конкретно сходятся полномочия этой организации, пока не вполне ясно, но, вероятно, она будет сосредоточена на построении более сильной экономики метавселенной в стране и расширении южнокорейского присутствия метавселенной по всему миру. С этой целью правительство, очевидно, будет продвигать взаимодействие, интероперабельность и стандарты, Которые порой будут ставить в невыгодное положение того или иного члена Альянса, одновременно увеличивая коллективную силу и, что важнее всего, принося пользу Республике Корея. Если проанализировать тренды, наблюдаемые сейчас в интернете КНР Китайской Народной Республики, можно не сомневаться, что здесь метавселенная будет еще сильнее отличаться от метавселенной коллективного Запада и иметь по сравнению с последней централизованное управление. Метавселенная здесь может наступить намного раньше и оказаться к тому же более интероперабельной и стандартизированной. Вспомните Tencent. Игры этой компании привлекают больше игроков, приносят больше доходов, охватывают больше интеллектуальной собственности и подключают больше разработчиков, чем продукция любого другого издателя в мире. В Китае Tencent выпускает игры таких компаний, как Nintendo, Activision Blizzard и Square Enix, а также разрабатывает местные версии популярных игр, например PUBG. Иначе они и в этой стране работать не могут. Студии Tencent отвечают и за общие редакции Call of Duty Mobile, Apex Legends Mobile и PUBG Mobile. Кроме того, Tencent владеет примерно 40% компаний Epic Games, 20% компании C Limited, создавшей Free Fire, и 15% компании Crafton, PUBG. Единолично владеет и управляет сервисами WeChat и QQ двумя наиболее популярными в Китае системами обмена мгновенными сообщениями, которые фактически служат и магазинами приложений. WeChat также является второй по величине компаний сетью цифровых платежей в Китае, а Tencent уже использует программное обеспечение для распознавания лиц при проверке личности своих игроков с помощью китайской национальной системы удостоверения личности. Ни одна компания не сравнится с Tencent в смысле обеспечения взаимодействия данных пользователя, виртуальных миров, идентичности и платежей. Она имеет наибольшее влияние на стандарты метавселенной. Метавселенная, возможно, и будет широкомасштабной интероперабельной сетью трехмерных виртуальных миров, визуализируемых в реальном времени. Однако, как мы убедились, она реализуется посредством физического оборудования, компьютерных процессоров и сетей. Метавселенная зависит от них. И неважно, будет ли она управляться исключительно корпорациями, исключительно правительствами или же децентрализованными группами технически подкованных программистов-кодировщиков и разработчиков. Существование виртуального дерева и его падение могут вечно оставаться под вопросом, но физика неизменна.